И торговля пошла как по маслу. Всем хотелось оказаться поближе к загадочному Полякову. Позже удалось выяснить, что ветеринарный фельдшер Поляков считался местным законодателем вкусов. Ему слепо подражали. Если он шел на спектакль, то и другие считали своим долгом пойти. Разухабистый, порой оскорбительный тон газетных рецензий был тогда в порядке вещей. Херсонские газеты писали про Утесова, когда он начал работать в местном театре. «Уй, кто ж его не знает! Одесский смешняк и каламбурец. Пьет, так сказать, из маленького, но собственного стаканчика». Помимо родного языка, господин Утесов превосходно владеет языком персонажа Юшкевича. Любит уверять, что бросит современные анекдотики куплеты и посвятит себя серьезному искусству. Только раньше хочет сколотить состояние, по крайней мере, в полмиллиона. Это будет еще не скоро. Постскриптум. Упоминаемый здесь Семен Соломонович Юшкевич, сравнительно популярный в то время прозаик и драматург. Пьеса «Мизереры» шла даже в Московском художественном театре. Его излюбленные персонажи — «Мелкие торговцы», «Еврейская беднота». Пьесу «Повесть о господине Сонькине» Утесов выбрал для своего бенефиса в Херсоне. В Московском зимнем театре «Эрмитаж» был поставлен спектакль по пьесе Юшкевича «Комедия брака». Он не имел успеха несмотря на то что главную роль исполнял один из самых одаренных российских комиков бориса молович борисов автор пьесы приходил на очередной спектакль видел что сбора нет и шел плакаться в жилетку к борисову знаешь боря если бы комедию брак оставил санин был бы успех и уходил на следующем спектакле Опять нет ни сборов, ни успеха, Юшкевич снова приходит к Борисову и говорит, «Знаешь, Боря, если бы декорации писал Коровин, был бы успех». После следующего спектакля все повторяется. Опять Юшкевич идет к Борисову и начинает, «Знаешь, Боря, вот если бы...» «Знаешь, Сеня, не выдержал однажды Борисов, вот если бы эту пьесу писал Гоголь, был бы успех». Это было... В Одессе в 1914 году. Я вскочил на площадку трамвая, купил билет. К рядом стоящей женщине подошел кондуктор. Она хватается за карман и обнаруживает пропажу кошелька. Начинает дико плакать. «Сколько денег было у вас?» — спрашиваю я. «Двадцать копеек», — говорит она. «Я даю ей двадцать копеек». Она покупает билет. Кондуктор уходит. «Отдайте мне кошелек тоже», — говорит она. Леонид Утесов Постскриптум Этот рассказ Леонид Утесов собственноручно вписал в Чу-Кокколу рукописный альманах Корнея Ивановича Чуковского, в котором оставляли автографы многие его знаменитые и знакомые. Поскольку детство, юность и молодость Корнея Ивановича Чуковского прошли в Одессе, Леонид Осипович считал его своим земляком. Они дружили всю жизнь. Когда Утесов бывал в Переделкинском доме творчества, Корнееван часто зазывал его к себе на дачу, чтобы артист устраивал импровизированные спектакли. При этом между ними происходил примерно такой диалог. Чуковский говорил, «Утесик, приглашайте публику и начинайте спектакль». «А почему вы не приглашаете свою детскую аудиторию?» «Это опасно. Никогда заранее не знаешь, что может сказать одессит». Тогда вы не знаете, что, может сказать вы сами? парировал Утесов. В генически, к труппе театра миниатюр, в котором играл утесов, присоединился эстрадный танцор Минсхельмахер. Он выступал под псевдонимами, причем менял их в зависимости от национальной принадлежности танца. В кавказских плясках выступал как Мицелидзе, русских Муратов, румынских Муцунеску. Сборы в генически были хилые, и Утесов решил, что больше всего местную публику привлечет экзотический негр. Леонид подбил на эту авантюру танцора, и они выпустили афишку, на которой было написано, что выступает «Джон Джонсон из Бразилии». Два вечера они успешно морочили людям головы. Загримированный негром Минцельмахер танцевал, а конферансье Утесов рассказывал зрителям о Бразилии, расположенной на юге Африки. Перед третьим представлением в театре появился пристав, потребовавший вызвать Минцельмахера.